Рент и Робин Миллеры При участии Дэвида Уингро Мист Фантастический роман Посвящается маме л ь и отцу Несмотря на то, что на обложке значатся только наши имена, было бы несправедливо утверждать, что эту книгу мы написали сами. Слишком уж много других людей принимали в этом участие. Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить Ричарда Вандервенда. Его вклад в создание повести и творческий процесс был равнозначен нашему. Благодарим Райана Миллера за первую книгу, он создал основу, на которой мы смогли строить работу. Кроме того, благодарим Джона б и к с а Криса Бренткемпа, Марка де Фореста, б о н и Макдауэлл, Бэт Миллер, Джоша Трауба и Ричарда Уотсона за информацию. И, наконец, спасибо Брайну де Фиоре, нашему редактору, и Дэвиду в и н г р о в у за осуществление «Невозможного». Особую благодарность мы приносим поклонникам Миста, которые долго ждали появления этой книги и помогли свершиться этому событию. Мы надеемся, что, прояснив многое, она вызовет еще больше вопросов. Пролог Подошвы Гена тяжело впечатались в землю вокруг крошечного пруда, вдавливая в грязь сочную зелень рассады. В дальнем конце сада под узким каменистым выступом он вырыл неглубокую могилу. А когда предрассветные тени лениво поползли по песку, он опустил в могилу тело молодой женщины. На светлых одеждах Генны темнела ее кровь. Сверху, со ступеней расщелины, за ним наблюдала Анна, измученная бессонной ночью. Она сделала все, что могла, но болезнь терзала женщину несколько месяцев подряд, а родовые муки лишили ее остатков сил. Она умерла со вздохом облегчения. И сейчас, в утренней тишине, Анна еще слышала горестные вопли Генна и его брань, обращенную к ней. Это она была виновата. Во всем виновата только она одна. Такое уже бывало, так случалось всегда. Закопав останки, Ген обернулся и взглянул на Анну холодным, пронизывающим взглядом. А ведь ему было только 19 лет. Всего-навсего 19. «Ты останешься?» – устала, спросила Анна. В ответ он резко замотал головой и воинственно пошагал по саду. о н а наблюдала за ним. В душе она понимала, что не в силах негодовать по поводу его слов и поступков. Она знала, что значит потерять цель всей жизни, ее смысл. Бросив взгляд на свои перепачканные руки, о н а медленно покачала головой. Почему в иные минуты она чувствовала себя совсем беспомощной? Но Анна знала, Ген явился сюда только потому, что ему не к кому было обратиться. Он не хотел приходить, отчаяние побудило его свернуть с пути. Узнав, что его жена тяжело больна, он вспомнил мать, ее дар целительницы. Однако было уже слишком поздно. Анна вскинула голову, услышав плач ребенка. Она встала, поднялась по узким ступеням и, обогнув каменистый выступ, вошла в дом. Ребенок находился в глубине маленькой спальни. Когда Анна подошла к колыбели, он зашелся в плаче. Несколько мгновений она стояла, глядя в светло-голубые глаза ребенка. А потом взяла его на руки и прижала к себе. «Бедный мой малыш!» – прошептала она, целуя ребенка. «Бедняжка!» Выйдя из дома с ребенком на руках, она остановилась у перил и смотрела, как Ген споласкивает руки в пруду. Она видела, как грязь его рук попадает в пруд, как становится мутной драгоценная влага. Беспечность Гена рассердила Анну. Ген всегда был таким, но промолчала, зная, что сейчас не время говорить об этом. «Хочешь, я соберу малыша в дорогу?» Ген не ответил, и Анна подумала, что он не расслышал ее. Но когда собралась повторить вопрос, он повернулся и взглянул на нее в упор. «Оставь его у себя. Если не выживет, похорони рядом с матерью. н ну, о ко мне не приставай. Ты спасла его. Ты за ним и присмотришь». Анна в гневе протянула ему ребенка. «Это же твой сын, Ген. Твой сын. Ты в ответе за него. Так устроен мир». Ген отвернулся. Анна прижала к себе малыша, и тот вновь расплакался. Ген протопал по грязи и быстро поднялся по ступеням, грубо оттолкнув мать с дороги, чтобы войти в комнаты. Спустя минуту он вышел в линзах, поднятых на лоб. Взглянув на него, Анна заметила, что он без плаща. «Твой плащ, Ген. Тебе понадобится плащ». Он отвернулся, глядя на жерло вулкана, еле заметное с того места, где они стояли. «Пусть останется здесь». Решил он, скользнув взглядом по ее лицу. «Больше он мне не нужен!» Эти слова напугали Анну, заставляя гадать, не лишился ли Ген рассудка. Она перевела взгляд на ребенка. Анна надеялась, что перед уходом Ген хотя бы поддержит его на руках. Она шагнула к сыну, протягивая малыша, но Ген прошел мимо и ступил на подвесной мост. Не прошло и минуты, как он скрылся из виду. «Но ведь ты не дал ему имени!» Тихо проговорила Анна. Пустынная местность в тени вулкана была сплошь покрыта разломами. В большой расщелине царила кромешная тьма. Случайный прохожий не обратил бы на нее внимания, если бы не одна странность. Каменная стена высотой 5-6 футов, окружающая трещину. Вдруг из темноты показался человек в светлых одеждах. Ничто не нарушало б е з м о л в и я к а к о й бывает лишь в пустынях. В прохладной тишине рассвета из горячего сердца вулкана поднимался пар, окутывая его едва заметной загадочной завесой. Анна наблюдала, как высокая светлая фигура взбирается по склону вулкана, как кружится вокруг нее пар, то густеет, то вновь рассеиваясь. т о с т ы е линзы придавали голове человека странную, но узнаваемую форму. м и н у т он стоял, глядя вниз на темную расщелину. Пробиваясь сквозь колышущиеся слои дыма, лучи солнца озаряли его фигуру. Затем, с медлительностью призрака, который тает, не оставляя следа, человек повернулся и исчез.